Глава седьмая. Майкл. Забегаю в лес буквально через пять секунд после убийцы. «Твою мать!» — кричит он, и его сбивают с ног. «Мутант!» — Кейт вскрикивает, но тут же замолкает, зажав себе рот руками. Джил не вижу! Черт. Бросаюсь к убийце и откидываю мутанта. Он врезается в дерево и не успевает упасть, как снова оказывается на ногах. За ним возникают еще двое, высокие серые мутанты с белыми глазами. Эти сильны, эволюционирующие. Убийца бросается на того, что подошел вплотную к первому, втыкает нож прямо в глаз и проталкивает лезвие глубже. Мутант шипит так, словно водой окатили раскаленные камни. «Мы не должны дать им соединиться». Бросаюсь к мутантам. Кейт вскрикивает снова, но куда более тише, чем до этого. Сквозь борьбу слышу звуки двигателей. Гриро дышит нам в затылок. «Кейт, заткнись!» — кричу ей и отталкиваю одного мутанта от другого. «Если они соединятся, то нам не сдобровать. Я, возможно, и выживу, а вот от Кейта убийцы не останется и следа». Достаю нож и полосую мутанту по шее. Жаль, что для него это как укус комара. Кожа расходится в стороны, но крови нет, только серое тело. Рана выглядит, как толстый разрезанный слой бумаги. «Майкл!» — слышу голос Джил, Отвлекаюсь, и это стоит мне треснувших ребер. Мутант с прыжка врезается в меня. Моя спина встречается с деревом, и мутант тут же бьет плечом мне в грудь. Воздух вышибает, и я снова слышу, как Джил зовет меня. «Чёрт!» «Мы не можем использовать огнестрельное оружие. Оно выдаст наше местоположение людям Гриро». Кричать ей я не могу по той же причине. Втыкаю нож в грудь мутанта и провожу им до самого паха. Любой уже был бы мертв, но мутант лишь слегка отшатывается и нападает снова. Швыряет меня в дерево. Падаю на землю и теряю нож. Тварь нависает надо мной и, клацая зубами, пытается укусить. Хрен тебе! Его склизкая кожа слишком холодная для живого и слишком теплая для мертвого. Замечаю, что Кейт замерла и с выпученными глазами смотрит на то, что происходит вокруг неё. Она в шоке. «Кейт, лезь на дерево!» – приказывает убийца. Не верю своим ушам, но она действительно спрашивает. «На какое?» «На любое, твою мать!» Ее ноги исчезают, я их больше не вижу. Убийца рядом со мной также лежит на спине, а мутант клацает зубами, пытается дотянуться до его шеи или груди. Убийца теряет силы ему не выбраться. Сука, придётся идти на крайние меры. Позволяю мутанту укусить меня за левую руку, и как только он верит, что добыча уже в его власти, опускаю правую руку вниз и достаю из штанов второй нож. Мутант резко отстраняется от меня. Рот твари открыт, кровь стекает по подбородку. Мутант пытается выплюнуть ядовитую кровь, но такой функции в их организме нет. Что, не по вкусу тебе моя кровь? Сажусь и прыгаю на мутанта, втыкаю нож ему в горло. Он отстраняется и, бросившись на меня второй раз, сам натыкается на нож, переворачиваюсь вместе с ним. Теперь он снизу. Глубже вонзаю нож в горло и с неприятным хрустом отрезаю ему голову. Она откатывается, но с мутанта практически не вытекает кровь. Встаю на ноги и все этим же ножом убиваю последнего. Подхожу со спины, взяв нож двумя руками, втыкаю лезвие прямо в центр серой гладкой головы и оседаю на влажную землю. Мутант падает на убийцу, но тот быстро вылезает из-под него и садится рядом с тварью. «Укушен?» – спрашиваю убийцы. «Нет, ты...» «Да», — отвечаю я и встряхиваю головой, пытаюсь отогнать туман. «Я слышу, как Джил зовет меня», — говорю я, а глаза слепаются. «Этот дурман невозможно сморгнуть или развеять, он сильнее меня». «Она справится», — убеждает меня убийца. «Нет», — отвечаю я, — «помоги ей». «С ней Рик и Истон». «Не вариант. Рик ранен, Истон и себя спасти не сможет». Поворачиваюсь к убийце и хватаю его за грудки. В глазах троица я теряю связь с реальностью. Времени осталось мало. «Убийца, это приказ. Она на северо-западе. Метров четыреста от нас или около того». Убийца сжимает мои руки, и я прошу его уже более тихо. «Верни мне ее». Убийца знает, о чем именно я прошу. Он отрывисто кивает. «Кейт». кричит друг, не отрывая от меня взгляда. — Ты останешься с Майклом. И будь добра, вытащи из него пули. Через пару секунд Кейт появляется рядом и спрашивает. — Чем? — Руками и ножом, — отвечаю я, практически падая на землю. — Что? — Я не знаю, ты же медик, придумай что-нибудь, — говорит убийца и достает из-за пояса пистолет. — Вот, это тебе, отстреливай любого, кто к нему подойдет. И к тебе. А дальше меня накрывает темнотой. Так на меня действует яд тварей нового поколения, как огромная доза снотворного вперемешку с наркотой. Закрываю глаза, которые и так ничего не видят, и проваливаюсь в бездну. С этим невозможно бороться. Но на самом закате я слышу выстрел, вроде с той стороны, где должна быть Жил, и отключаюсь окончательно. Открываю глаза от того, что Кейт толкает меня и шипит в самое ухо. «Майкл, Майкл, Майкл!» «Что?» — сонно спрашиваю я. У меня уходит секунда, чтобы вспомнить, какого хрена со мной делает Кейт и почему я весь мокрый и одурманенный. «Кто-то идёт!» идиот пищит она. Сажусь и облокачиваюсь о дерево. Вижу, что у Кейт все руки в крови, и спрашиваю. «Достала?» «Да, но я тебе всю спину искромсала. Там не получилось аккуратно и...» Заживет. «Как давно ушёл убийца?» «Минут сорок назад. Я не знаю, часов вы мне не дали и не сказали, когда тебя будить. Поэтому я вялый, как... как Истон». Трясу головой, пытаясь скинуть себя покрывало дремоты. Но прошло слишком мало времени. В последний раз дурман прошел через два часа. И тогда я спал, а Кейт не шипела мне в ухо о том, что к нам кто-то идёт. Она уверена в этом, но не до конца. Может, никого и нет, но она думает, что есть. «Дай пистолет», — говорю я и протягиваю руку к Кейт. «Не могу», — шепчет она. «Почему?» «Я его потеряла». Даже не буду спрашивать, как именно. Прислушиваюсь к окружающим меня звукам и отсекаю лишнее. Шелест листьев, перебежки мелких животных, дыхание и сердцебиение Кейт. И слышу, что в нашу сторону действительно идут. Трое. Это мужчины. Скорее всего, вооружены до зубов. Их поступь тяжела и осторожна. Они ищут. Нас. А точнее, Джил. Она нужна Гриро, как щит. Без нее Майкл сотрёт город с лица земли. И ему для этого не нужна будет армия. Достаточно вести. Вести о том, что его Джей больше нет. Собираюсь силами и встаю на ноги. Смотрю на ближайшие деревья. Ветки достаточно низко, стволы широкие. Забирайся. Опять? Снова, отвечаю я и провожу ладонью по лицу. Но это тоже не помогает. Это люди, и нам повезет, если они пройдут мимо, не посмотрев наверх. Уйти мы не сможем. «Только шума наделаем, и нас схватят. «Не спешу говорить, Кейт, что задерживать нас никто не собирается. Ее сердце и так колотится, словно его завели, а заглушить забыли. Если она узнает, что нас сразу убьют, то окончательно запаникует. А паника — это худший друг патовой ситуации. Скорее даже враг». «Кейт забирается на дерево, и я карабкаюсь на соседнее». Ветки двоятся, голова идет кругом. Слюна тварей, или, как мы все называем ее, яд, действует на меня как наркотик. В течение двух часов после укуса я вообще никакой. Ученые из Возрождения уверяют, что для таких, как я и Чарли, каждый укус может стать последним. И судили они это не по моей крови. Я отказался. Ненавижу людей в белых халатах, слишком часто они мелькали перед глазами в моем детстве. Но по классике жанра Джил носит именно такой. Безупречно белый халат. Еле как затаскиваю себя наверх и показываю Кейт. Тихо. Она вроде как кивает. Прислушиваюсь к приближающимся звукам шагов. Точно, люди. Твари так не ходят. Передвижение мутантов хаотичное, а это идеальное. Они идут след вслед, дыша друг другу в затылок. К нашему скейт счастью, ищейки проходят мимо, примерно в трех метрах от нас. Когда я прекращаю их слышать, то достаю рацию и зажимаю канал связи с убийцей. Ты нашел ее, тишина. Стискиваю зубы и сжимаю рацию. Шипение ответ: Нет, я возвращаюсь. Твою мать! Зажимаю чистоту. Какие-то следы, тишина! Шипение, ответ. Да, тело Рика. Он мертв. И да, Джил была там. Я нашел пустую обойму. Тело Рика. Прикрываю глаза и до треска сжимаю рацию. Джей, Ронда, Рик. Снова зажимаю канал связи. Почему ты решил, что там была Джил? Это я дал ей пистолет. У Рика огнестрельного не было, только ножи, а у Истана автомат. Она была там. Значит, жива. Обязана быть. Убираю рацию и прислоняюсь затылком к коре дерева. Ну и куда ты делась? Чёрт, Джил, не натвори глупостей. Выживи. Убей, укради, солги. Но выживи. Слышу шаги и сразу распознаю поступь убийцы. Её практически не слышно. Мы с Кейт спускаемся с деревьев, и я валюсь на землю. Конечности не слушаются. Если собрать мозги в кучу, то можно понять, люди Гриро не нашли Джил, иначе они бы не рыскали по лесу. Мы им не нужны. Из-за лживого обвинения все города отныне закрыты для нас. Так гласит буква закона. Убийство само по себе карается пожизненным заключением, а убийство высокопоставленных лиц тем более. Если нарушитель закона попадает за пределы города — то он становится изменником, предателем человечества. А им и ворота городов закрыты, и при поимке смерть без разбирательств. Убийца подходит и садится напротив меня. И сверлит взглядом. «Нам нужно в Хелл», — говорит он. «Нет, нам нужно на северо-запад леса». «Почему именно туда?» — спрашивает Кейт. «Там люди», — начинаю я, — «но убийца перебивает». «Они уже давно не люди», — Кейт начинает расхаживать возле нас, чересчур шумно шлепая по земле ногами. «Какого хрена? Говорите, куда вы меня тащите?» Смотрю прямо перед собой и слушаю ответ убийцы. «Там есть поселение, что-то вроде общины. Они не примкнули ни к одному городу и живут в катакомбах, как крысы. Таких много». «Но это же люди! А люди — это хорошо!» По голосу Кейт понятно, что она сама не уверена в сказанном. Убийца отрицательно качает головой и, тяжело глядя на меня, говорит. «Только не эти люди». «Почему тогда мы туда идем?" настороженно спрашивает Кейт. Поднимаюсь на ноги и, шатаясь, иду вперёд. Нет времени на отдых. «У них есть автомобильная рация, дальность приема сигнала которой – более ста километров», – Все же отвечаю я. Мы должны кое с кем связаться. Я должен связаться с тем, кому будет глубоко плевать на букву закона, если по ту сторону баррикад буду стоять я. И это мой названный брат, Чарли, родной сын Хантера. В отсутствие отца 25-летний сын с легкостью управляет городом, и он сможет вытащить нас из окрестностей креста. Пешком мы до дома не дойдем. Убийца подстраивается рядом. Кейт возле него. Она боязливо выглядывает из-за плеча убийцы и, поймав мой взгляд, тут же отводит свой. Хотела что-то спросить. Не решилась. На кейта того вовсе не похоже. Хантер запретил иметь дела с общинами и всяким отребьем, только если они сами придут к стенам Хэл. Не слушая убийцу и иду дальше. Мы справимся без них. Убийца, это приказ». Последнее время ему об этом нужно напоминать как можно чаще. Твою мать, да нет ее там, кричит друг. Ты этого не знаешь. Дальше убийца пытается меня вразумить, но он не понимает одного. Я без нее отсюда не уйду. Эти леса давно стали домом аборигенов, к которым мы идем. Если Джил не у Гриро и не растерзана мутантами, то она у них. А это место последнее, где ей стоит находиться. Только не там. Только не она. Дорога занимает у нас куда больше времени. Я постоянно останавливаюсь и пытаюсь не вырубиться. Кейт причитает по поводу того, как она испугалась, когда мутант укусил меня. В итоге она начинает ныть, что ее ноги больше не выдержат. И убийца садит ее себе на спину и продолжает идти, так и не сказав ни единого слова. Когда деревья начинают редеть... Он скидывает Кейт со своей спины, снимает куртку и отдает ей. «Зачем это?» – спрашивает она, но вещь берет. «Там будут мужчины», – говорит убийца. «Прикройся». Кейт смотрит на свой наряд. Это джинсы и свитер, на ногах кроссовки. Она уже успела нам рассказать, что, услышав стуки из комнаты Джей, решила переодеться, так на всякий случай, и не прогадала. «Я вроде прикрыта», отвечает она, натягивая куртку. «Недостаточно», — говорит убийца. «Стоять!» — приказываю я, заметив повязанную на дереве красную драную ленту, а за деревом стоит кол. На самой его вершине красуется голова давно убитого мутанта. Вонь от нее невыносимо, а мухи так и кружат. Ждем. Солнце уже встало. Не проходит и пяти минут, как со стороны поляны идут пять аборигенов. По-другому я их назвать не могу. Чаще всего они полуголые и грязные. У каждого в руках по копью, но это лишь для виду. За их надбедренными повязками красуются пистолеты. Выхожу вперед и, подняв руки, говорю. «Нам к вождю». «Это к какому?» – спрашивает тот, кто шел впереди. «Боулман жив?» «Нет». Ренита? «Нет». «Кто жив?» «Озипут?» «Тогда мне Кози и Путу». «Зачем?» «Это я им скажу. Передай, что к ним наведался Майкл из Хел. При упоминании Хэл, аборигены пятятся назад. Хел равно Хантер, а его уж боятся даже те, кто никогда не видел. О нем ходит слишком много кровавых легенд, но вся загвоздка в том, что это вовсе не легенды. Некоторые даже не настолько красочны, чем было на самом деле. «Стой здесь!» приказывает абориген, и, тихо сказав своим, чтобы следили за нами и убили в случае надобности, уходит. Кейт подступает ближе к убийце, встает за его спину и спрашивает. «Что у них с зубами?» «Заточили», отвечает мой обычно безмолвный друг. «Почему они не примкнули к городам?» интересуется блондинка и еще глубже погружается в куртку. Убийца молчит. Кейт задает этот вопрос еще пару раз, и я отвечаю. Потому что в городах не жалуют тех, кто ест не мертвых. Твою мать! Ребята, я, кажется, валю отсюда, говорит Кейт и пятится назад. Нет, точно ухожу. Мне вот этого не. Убийца хватает ее за руку, останавливает от побега и без каких-либо эмоций обещает: Я не дам тебя в обиду. Ты сдурел? Они едят тварей! Замолкает и выпучивает глаза. «А... а людей они едят?» «Нам об этом ничего не известно», — отвечает убийца. Абориген возвращается и бросает недовольное. Идем. Оставляем оружие у дерева и проходим мимо воняющей головы. «Я знаю, куда мы движемся, но от этого не становится легче. Под землю, в закрытое помещение». Примерно до шести лет или около того меня держали в клетках, как опасного зверя. С тех пор я и не переношу закрытых пространств. Ну, не нравятся они мне. Прямо посреди огромной поляны возвышается что-то вроде старого сарая. Но это только вход в подземное царство общины. Двое аборигенов держатся перед нами, а трое позади. Пистолеты направлены в наши головы. Кейт жмется к убийце. Конечно, аборигены уже мысленно раздели ее и сделали все, что их мозг только пожелал. Дело в том, что в таких условиях женщины редко выживают. Последний раз я был тут около четырех лет назад, и тогда на десять мужчин приходилась одна женщина. Спускаемся по каменной лестнице и оказываемся в лабиринте. Вонь невыносимая, трупная. Этот запах невозможно с чем-то сравнить. В стенах воткнуты факелы. Трижды поворачиваем направо и оказываемся в чем то наподобие кухни. На огромном деревянном столе лежат большие куски серого мяса. Абориген в одном лишь кожаном фартуке рубит его топором, а остановившись, облизывает пальцы, что держали тело твари. «Меня сейчас вырвет», – пищит Кейт, схватившись за руку убийцы. «Тут на это даже не обратят внимания», – говорит убийца. «Не отказывай себе в радостях жизни». Он еще и шутит. Не понимаю, благоприятно ли Кейт действует на друга или нет, но действует точно. Проходим еще один коридор и заворачиваем налево. Это комната. Что-то вроде спальни. Огромный, общий. Насчитываю 17 мужчин. Женщин нет. Ни одной. Все взгляды присутствующих направлены на Кейт, которая практически вжалась головой в плечи. Из куртки убийцы торчит только светлая макушка — Но аборигенам и этого достаточно. Они смотрят хищным взглядом сверкающих глаз. Следующий коридор. Очередная спальня и снова ни одной женщины. Вот чёрт. Доходим до коридора, который расходится в две стороны. Я слышу, что справа есть мутанты и люди. Прислушиваюсь, но я слишком далеко, чтобы распознать чистоту их сердцебиения. Но слышу щебет женщин. Они испанки. Идем налево, и спустя еще два поворота останавливаемся у единственного места, где есть дверь. Хотя это просто грубо сколоченные доски. Абориген открывает, и мы входим внутрь. Здесь еще больше вони. Двое мужчин сидят на настилах из шкур животных. На одном даже есть штаны. Их бороды достигают груди, а волосы на голове и того ниже. Между ними сидит ногая женщина. На её шее металлический ошейник. От него идет цепь. Ее держит тот, что без штанов. Женщина полностью голая и до невозможности худая. Я не могу определить, сколько ей лет. Двадцать, тридцать, сорок. Перевожу взгляд направо. Там, как и четыре года назад, стоит рация. И она работает. «Я Майкл из Хел, уверенно говорю я. «Мне нужна рация». Один тот, что в штанах, поднимается на ноги и, подходя ко мне, подает правую руку. «Я Пут, а это?» — указывает на второго мужчину. Ози. Смотрю ему в глаза, перевожу взгляд на его руку, но жать ее не собираюсь. «Мне нужна рация!» — повторяю я. «Она вон там, но что я получу за эту огромную услугу?» Пут улыбается и обнажает свои острые зубы, бросает взгляд на Кейт, и его брови ползут вверх. Не ее, говорит убийца, я скал, пута становится еще более хищным. Начинаю торги. Ты мне рацию, я тебе автомобиль и три автомата. Пут возвращается на место и, садясь, спрашивает у меня. Как я слышал, ты помечен, так ведь? Я молчу. Точно, это ты! У тебя глаза, как у тех, кого пометил зверь. Он перебирает свою бороду, опускает одну руку на голову женщине и треплет ее волосы, словно гладит пса, и говорит. «Мне не нужна машина. Лучше открой свой секрет. Как тебе удалось?» Пут подаётся вперёд. «Почему зверь передал тебе силу и в то же время оставил человеком?» «Человеком ли?» «Могу сказать одно. Поедая их, вы такими не станете», сообщаю Путу я. Но мы становимся сильнее, хмурит брови Пут. Но ненадолго. Как продлить эффект? При упоминании о мясе тварей глаза Пута, как и Ози, начинают сверкать. Это конченые наркоманы, у которых есть то, что мне нужно. Машина и два автомата, говорю я. Ты же говорил три, подает сиплый голос Ози. Говорил, но вы упустили это предложение. Пут подаётся вперёд и старается казаться грозным. «Согласны на три автомата и две машины. Ну и красотку золотоволосую тоже нам оставь». «Машина и один автомат». «Пут, да брось ты!» — вскрикивает Ози, «Ты просрёшь все. Поворачивается ко мне и говорит. «Мы согласны». Не спрашивая их позволения, прохожу к аппарату и нахожу чистоту креста. Удивительно, но она молчит. Гриро притаился. «Связываюсь с Хел, а точнее напрямую с Чарли. Чарли, это Майкл. Отправь две машины к общине у стен креста. Туда же положи автомат и два комплекта оружия. Еду и воду на пятерых». «Принято». Большего Чарли не говорит, но мне отрадно слышать его голос. Снова зажимаю канал и подношу рацию к губам. «Это должно быть доставлено за три часа». Ответ Чарли неизменен. «Принято». Отключаюсь и стираю из памяти аппарата линии Хелл и Креста. Оборачиваюсь назад, спрашиваю у Пута и Ози, прислушиваясь к их сердцам. «Мне нужно посмотреть камеры. Те, где вы держите пленных». «Нет», — отвечает Пут. «Кого ты потерял?» «Девушка. 20 лет. Длинные волнистые волосы. Синие глаза. Рост метр шестьдесят четыре». «Не, такую не находили», — отвечает Ози, расчесывая себе живот. «Если б видал такую, точно б запомнил». «Покажи клетки», — приказываю Путу. «Если она в клетке, я выпотрошу их». Пут внимательно смотрит за моим лицом и в итоге отрывисто кивает. «Идём». Преодолеваем коридоры, и чем ближе мы оказываемся к месту заточения, тем сильнее я сжимаю зубы, я не слышу ее сердце. Заняты всего две клетки. Подходим к пленным. Тут три женщины, старик и ребенок. Смотрю в угол. Земля там словно круги по воде. Кто-то там недавно сидел. Или давно. В другой клетке двое мутирующих тварей. Джил здесь нет. Выходим наверх и ждем машины. Пут остается с нами, как и десять его мясоедов. Кейт подходит ко мне и, выглядывая из куртки, спрашивает... «Мы же не оставим людей в клетках, а женщину в ошейнике отжил!» Я ей не отвечаю и слышу вдалеке звук моторов. Через десять минут приезжают три машины. Одну машину и автомат я отдаю аборигенам, на второй уезжают люди Чарли, в третью садимся мы. Убийца располагается на переднем сиденье, я за рулем, а Кейт сзади. И пока мы отъезжаем от катакомб, Кейт заваливает меня вопросами о Джил о пленных и аборигенах. Но я не слушаю ее и направляюсь в сторону Хел. Одна и та же мысль не дает мне покоя: аборигены слишком просто отпустили нас.